«Дорогая Люсенька, дорогая Люсенька, поздравляю тебя с мальчиком. Наконец-то все у нас закончилось хорошо. Я дотерпела до семи утра и позвонила в приемный покой. Мне сказали, что мальчик хороший, здоровенький, длинный, 52 сантиметра. А ты-то была всего 47?» «Как ты там сама? Живот не болит? Когда принесут кормить?» «Я не поняла. какой вес? Три двести?» Позвонила бабушке Зоя. «Она в уме, вроде рада, даже спрашивала, на кого похож». Я тут все приберу, подготовлю, вымою, не волнуйся. Молочко еще не появилось? Поспрашивай там девочек насчет вещичек. Все ли мы с тобой обдумали, может, что-нибудь и забыли? Посылаю булочку, слойку, кефирчик, сок, груши. Что еще? Напиши, кому позвонить. Выгляни сейчас в окно, я тебе помашу. Посылаю ручку и бумагу, напиши все подробно. Целую тебя крепко, Люсенька, все будет хорошо. Вадик не звонил, наверное, он не знает еще. Ты не волнуйся, сейчас для ребёночка главное молочко, и кушать надо хорошо, я тебе всего принесу. Ну, всё, я пошла к окошку. Мама. Мама, какое молочко? Я два часа назад родила. Мне ничего не нужно. Принеси кипятильник, носки, э, почитать что-нибудь, сахарный песок, банку литровую. Всё, пока болит, э, лежу. Немножко только встала у кровати. Врача ещё не было, ребёнок кричал всё время. Маленький очень, волосы вроде темные, красный. На кого похож, не знаю, потом посмотрим. Ты никому не звони, я сама. Окно тут не откроешь. Буду звонить, если здесь починит телефон-автомат. Пеленки всякие э, после можно докупить. Ты к выписке принеси, только самое необходимое, я тебе потом напишу. Ну, пока, целую. Завтра приходи также, часов в одиннадцать. Люся. За ночь, пока Люся рожала, все совершенно изменилось, и мир вокруг, и она сама, когда вечером стала немножко схватывать живот, она была еще прежняя, еще казалось, что может быть все обойдется, но мама уже забегала по квартире, собирая приготовленные вещи в пакет, затеребила Люсю, вставай, одевайся, была оттепель, дороги совершенно растаяли, из-под колес скорой летела по сторонам мокрая жижа, знобила от страха. «Давай, милая!» — приговаривала старушка-санитарка в приемном покое. мам это здесь не нужна нам. Давай, давай я одежду свою, а я тебе, вот, смотри, выдам рубаху». И Люся покорно снимала перчатки, ой, дырочка на среднем пальце, шапку, шарф, шубейку, свитер, юбку. Слой за слоем, как будто сбрасывала старую шкуру, чтобы потом обрасти новой. Мама ушла. «Давай, милый пойдем!» Заполняли карточку. Голос у нее дрожал, мерили давление, руки тряслись, и дальше с каждым шагом становилось все страшнее и страшнее. Больнее и больнее. Осмотр клизма. Никогда с Люсей еще такого не делали. «Дойдешь сама?» Вот ее уже повели в родильный зал по широкой лестнице. Огромная рубаха болтыхалась вокруг затвердевшего живота». На большом помещении на втором этаже почти все кровати были заняты. Женщины на них лежали растрепанные, потные, задрав сорочки без стеснения, обхватив круглые животы. Кто-то стонал, покряхтывал, тоненько вскрикивал. Лица их были одинаково отсутствующими, где-то далеко или глубоко в себе, никто даже головы к Люси не повернул. в одной на пеленке расплылось красным жуткое пятно, другая, молча и часто дыша, перекатывалась сбоку бок Совсем юная, худенькая, с неестественно большим для нее, как будто приделанным впереди животом, медленно ходила вокруг своей койки. А еще одной широкой, неестественно распяленными ногами... Нет, Люся не могла смотреть. На Ее затрясло, заколотило, облило ужасом, как кипятком. Хотелось ухватиться за эту добренькую санитарочку и обратно, вниз, к маме, домой. «Ну, ложись, милая, вот. Сейчас акушерочка подойдет». Потом было очень больно. Эта боль была такой неожиданно сильной, что и предположить нельзя было. Люся сразу забыла, и занятия на курсах, и рассказы рожавших подруг и матери, она была оглушена болью, раздавлена. Она не могла, не могла. Она стонала и кричала, плакала и ругалась с акушерками, никого не хотела слушать. Боль пересилила стыд. Люсиной уравновешенной 30 лет врожденной скромности решение, чтобы ребенок был ей казалось что происходит что то страшное такое чего быть не должно вот лежат же женщины и не кричат а только постанывают даже встают и ходят некоторые а она терпеть не может нет не может а о выла люся не в силах больше терпеть женщина женщина возьмите себя в руки да прекратишь ты орать не одна здесь видишь все рожают но никто так не орёт». Ей было всё равно, хотелось только, чтобы всё сию минуту закончилось, убрать это всё куда-нибудь, попасть домой и спать, спать. Молоденькая девушка на соседней койке лежала молча, только иногда вдруг начинала часто дышать, коротко всхлипывая, ухватившись руками за спинку кровати над головой. «Терпи, терпи», — уговаривала её акушерка. Она и терпела, а Люся не могла. «Ну ещё совсем немножко, давай, начинай тужиться!» «Нет, нет!» – кричала Люся. Ребенок, казалось, разрывал ее изнутри, двигаясь наружу. И страшнее боли, ужаснее было то, что Люся не могла уже управлять тем, что с ней происходило. Как будто какие-то древние колдовские силы заставляли ее корчиться, тужиться и совершать движения, которых она не хотела. Акушерка подходила молча, грубо, как казалось Люсе, копошилась у нее внутри, в самом эпицентре боли, бесцеремонно раздвигая ей ноги. «Ну вот, пошли, наконец вставай, уже голова у нас видна». «Нет, встать невозможно, как?» О ребенке она и не думала. В сам момент его рождения Люся ощутила, как край своих сил освобождение облегчения. Она сразу закрыла глаза, поплыла, закружилась. «Все, можно поспать, наконец». Ее тормошили, звали «Мамаш, мамаш, посмотри на сыночка, мальчик у тебя». Все вокруг обозленные, усталые разом заулыбались, даже докторша, рыжая поджарая бабка с золотыми зубами что-то там проворковала. Мальчик. Ребенок вопил и был на вид просто ужасен. Мордочка состояла из огромного рта и заплывших глазок щелочек. Крошечные ладони и ступни были синего цвета, а весь он багрово-красный, и между ножками было слишком много всего. «Никакого восторга?» На радости встречи нового человека и прилива материнской любви люся не испытала. Она перетерпела, пока с ней еще что-то доделывали, суетились, еще кололи чем-то и нажимали на живот. Покричала просто для порядка, потому что главная боль ушла, насовсем. Потом унесли ребенка, Люсю накрыли простыней, она согрелась и все-таки заснула, проснулась уже в другом мире. Наступило утро, и новая смена акушерок Люси не ругала. Они громко и весело переговаривались, топали, гремели инструментами где-то рядом. Живот не болел. За ночь, наверное, выпал снег. За окном все стало белым-бело, светило солнце, было слышно машины и троллейбусы, из приоткрытого окна тянуло холодом. Все изменилось. Стены, пол, липовые ветки за стеклом, столик, шкаф. Все было новым, светлым, ярким и не страшным. Люся посмотрела на свои руки, на ноги, прикрытые грязной простынкой, немножко потянулась затекшим телом. Хотелось рассмотреть себя новую, еще хотелось почему-то рассмеяться и дышать глубоко-глубоко. Где-то там был ее ребенок, он был мальчик, и она была его мамой. Надо же, свершилось. Потом Люся увезли в палату, и она опять уснула, улыбаясь совершенно новой улыбкой. Роддом располагался в облезлом особняке до революционной постройки, одном из тех в городе зданий, где про ремонт говорить уже неприлично. Здесь в момент основания была размещена общественная женская богадельня с родовспоможением. Операционные, родовые коридоры выходили окнами на довольно оживленную улицу. Вокруг на трутарах с утра до вечера стояли почетным караулом молодые мужчины и пожилые женщины с задранными вверх головами. Стены в этом заведении имели толщину необычайную, поэтому услышать своих дочерей, невесток и жён внизу стоящим совершенно невозможно. Виделись за стёклами размытые силуэты в халатах, в отсутствие персонала девочки заворачивались в одеяло, влезали на подоконник открывали форточки, ну и тогда было плохо слышно из-за транспорта. Внутри, естественно, присутствовала парадная мраморная лестница и две боковые чугунные, высоченные потолки с лепниной, окна во всю стену, обваливающаяся штукатуркой драной линолеум. Если бы род роддому полагался флаг, то им надо было сделать кусок рыжей за скорузлой клеенки. Она была здесь повсюду, в палатах моечных, процедурных, даже в столовой на отопчине и на постовом столе. Ей был обернут журнал «Движение больных». Вместе с Люсей в большую палату на 8 панцирных коек, застеленных пресловутой клеенкой, легли шесть женщин, а утром следующего дня привезли еще одну, Звонцову. У нее что-то серьезное случилось с ребенком, родовая травма или обвитие пуповины, поэтому она первые сутки молча переживала, и ни с кем не общалась. А со второго дня все время проводила у дверей детской реанимации прерываясь только на сон ночью и обходы детского врача. Кормить ей не приносили и к малышу не пускали. Она была маленькая, худенькая, как мальчик это Катя званцова с очень тонкими длинными пальцами, стриженной почти под ёжик. Весь её встревоженный организм состоял из груди огромных серых глаз. Молоко у неё со второго дня текло прямо по рубашке и пропитывало халат. А ребёнка всё не несли, только обсуждали, когда в больницу переведут. Вся палата переживала, обменивалась телефонами, чтобы потом узнать, как и что. Люся же только удивлялась. Как эта совсем юная девочка, на 10 лет моложе ее, уже в первый день знала, где какое отделение, как зовут врачей, взрослых и детского, что такое тонус, оценка ребенка по АПГАР, что принести на выписку? Чей-то ребенок в реанимации, его болезни и травмы были для Люси совершенной абстракцией, в сознании не помещались. Она своего-то пока воспринимала как обязательную больничную процедуру. Пять раз в день приносят тугое полежка с плотно закрытыми глазами, один раз в день приносят таблетки, а вечером делают укол. Когда нечего было делать, Люся гуляла по отделению наблюдала внешнюю жизнь. Их палата номер четыре смотрела со второго этажа огромным окном в довольно колоритный внутренний дворик. В одноэтажных бывших конюшнях располагались лаборатории и кухня, единственная подвальная кошка окружала чугунная ограда в которой росло корявое старое дерево. Под этим деревом прямо на жидком снегу спала беспородная беременная собака песочного цвета. Собака, похоже, была совершенно довольна жизнью. Ей приносили из кухни еду в миске она обстоятельно ела, потом долго облизывалась и опять уютно сворачивалась на снегу. Иногда уходила по своим собачьим делам, но всегда возвращалась к завтраку. Во дворе все время шла какая-то жизнь, носили пробирки в лабораторию, возили на железной тачке еду, потом мусор... Каждый вечер через забор во двор перелезал звонцов муж, тощий взъярушенный парень в мятом пуховике и подолгу разговаривал с женой через форточку. О чем? Люсе было так любопытно. Он ее ругает, сочувствует, говорит «люблю». Вечером Люся стояла в очереди в душевую и разглядывала двор с другой стороны. Там в глубине, в том месте, где здание поворачивало, на первом этаже горело окно ординаторской. Была видна лампа с красным абажуром и часть письменного стола. Хотелось смотреть и смотреть на это окошко. Казалось, что там очень уютно, лампа напоминала дом. От этого Люся становилась грустно, она плакала, на что никто не обращал внимания, потому что здесь плакали все, даже повторно рожавшие взрослые тетеньки. Так, наверное, было правильно. «Дорогая Люсенька, как вы там? Малышу уже почти два дня. Как он кушает? Глазки открывал?» С работы звонили девочки, они придут сегодня вечером. Тут у меня потихоньку продвигается, в комнате разобралась, занавески повесила, тоже чистые, помнишь, те с малиновыми цветами. Нарезала еще пеленок, тряпочка у меня была, теперь только постирать. Рита принесла штанишек и кофточек, правда, великоваты будут, представляешь, еще от Сашеньки. «Все получается очень дешево». Уж постаршие вещи будем покупать, поновее. Позвонил еще по объявлению, они не продали ни кроватку, ни ванночку. Завтра, наверное, поеду. Теперь самое главное. Приходил Вадик, принес деньги. Ты будешь ругаться, потому что денег много, и я их взяла, нам они понадобятся. Я не хочу ничего решать за тебя, но малышу нужно будет всего-всего, а он человек не бедный в любом случае, малыш, его сын. Ты сама с ним поговоришь, когда приедешь. Но деньги я взяла и буду тратить на детские вещички. Ты его уже как-нибудь называешь? Черкни записочку, если что-нибудь еще нужно. Звони. Все будет хорошо. Целую, мама. Тамаре Викторовне иногда казалось, что всю свою жизнь она провела одна. То есть, конечно, сначала были мама и даже папа, потом люба лучшая со школы подруга Наташка Кротова, Виталик, соседка Рита и, в конце концов, Люсенька. Но э, жизнь, ее собственное происходящее внутри, видя непрерывного тихого разговора, шла, никогда не выплескиваясь, никому не докучая, внешне очень ровно и спокойно, в полном одиночестве. Если бы сейчас ее увидел кто-то из знакомых, то, наверное, даже не узнал бы. В квартире дым стоял коромыслом, играла радио в ванной, полным напором текла вода, что-то кипело на плите, форточки были открыты. Тамара Викторовна сидела на полу в комнате, которая собиралась стать детской, и разбирала тюк с тряпками. Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулёвая бочка. Надо же, решила спеть, а в голову лезет только какой-то Байкал. С работы отпустили сегодня пораньше, все входят в её положение. Маленький ребёночек, это не шутки. Когда одной из сотрудниц из архива полгода назад ночка родилась, её вообще выгнали в отпуск административный. Вот Люсенькино платье, она в нём ездила в пионер лагерь кажется, в пятом классе. А мальчикам платье... Не надевают. На лоскутки разве что пустить. Расцветка очень девчачья. Это блузки. Оставайтесь возле этого. Можно даже и выбросить. Дыра на дыре. Как она сюда попала. Вот что-то белое. Простыня, что ли? Можно на подгузнике? Нет, не простыня. Это халат. Белый, больничный. В нем она ходила к маме в больницу. На слове «мама» монолог всегда спотыкается. «Мама много лет уже как умерла» она не сможет узнать что люсенька родила мальчика она вообще не знает что есть такая люсенькая не застала наверное она бы думала что тамара викторовна живет одна если бы могла сейчас думать когда то мама была молодая у нее были длинные косы свернутые колбасками на затылке и платье из легкого крепдышина в темный цветочек по розовому фону она наклонялась над кроваткой и говорила там мусенька мусенька поедем на трамвайчике с папой на трамвайчике И голос у нее был ласковый, журчащий, и вся старая квартира пахла мамой, теплом и домом. Когда началась война, Тамаре исполнилось три года. В эвакуацию она поехала со своей родной теткой Любой, и мама осталась. Тамара ее долго не видела, и без нее совсем стала взрослой девочкой. А потом и мама изменилась так, что не узнать. Она стала носить темно-синие костюмы из грубой ткани, которые никогда не кончались, а сменяли один другой... Тамаре казалось, что этот один бесконечно унылый наряд будет преследовать ее всю жизнь. Мама работала по профсоюзной линии, в особо торжественных случаях надевала белую блузку, а на Новый год и 8 марта еще и брошку. Похоронили маму в последнем из костюмов, собственно, больше было и не в чем. Кроме него в шкафу висели пара сильно застеранных летних платьев, цветочек да два байковых халата, совсем новых последнее время мама ходила всегда в халате и в больнице, так было удобнее дома, 10 раз не переодеваться, можно на ночнушку напялить. Эти, видно, купленные впрок, не успела сносить. Теплота до военного коммунального детства уже никогда больше не вернулась, как не вернулась, то ласковая мусенька. Больше никто никогда так тамар Викторовну не называл. Вот этот белый халат большого размера с перекошенной проймой Тамаре принесла соседка Рита. Тогда уже стало ясно, что мама в больнице пробудет долго, а после выписки скоро вернется обратно. Рита всегда была человеком незаурядным, способным практически на все. Она могла везде устроить, все достать, разузнать любые подробности о чем угодно. Когда у мамы появилась та роковая, нехорошая опухоль, именно Рита нашла и больницу, и правильно врача, и лекарства в долг по баснословной цене только вот болезнью у оказалась неправильная. Даже удивительно, что все это было на самом деле так давно, что стало чужой историей. Но иногда что-то происходит со временем, и кажется, что не года назад, а совсем недавно здесь еще была мама, жила, дышала, прошаркивала утром из своей комнаты на кухню, засаленный косяк, за который она придерживалась, давно заклеен обоями, но закрытые глаза помнят и бежевую краску, и пятна от пальцев. Все еще существует мамина пепельница, Тамаре Викторовне и сейчас мерещится запах горького табака из дешевых папирос. Интересно, как бы мама называла Люсю? Люся? Или Мила? Или Люда? А Виталика? Никогда мама не произносила этих имен. Сохранились чудом откуда-то явившись тетя Любина очки. Люся, кажется, в четвертом или пятом классе ходила в драм-кружок. Я у тебя на тумбочке видела очки, такие забавные, круглые. Дашь мне для роли?» Тамара Викторовна, конечно, дала. Люся вертелась перед зеркалом, демонстрировала подружкам удачное дополнение образа. «Осторожно!» Посмотрела и сердце пропустило стук. То ли было так уже, то ли нет дежавю. То ли в другой жизни, то ли в этой. Такое же длинноватое лицо, бесцветные ресницы, легкий поворот головы, неопределенно русая прядь, заправленная загнутую душку Может, Люся, а может быть, кто-то другой. На удивление получились одинаковые сёстры Соня и Люба, их общая дочка Тамара и Люсенька. Не худые, не толстые, но жидковатые, не фигуристые. Ноги вроде длинные, но без рельефа, все сутулые, несмотря на Люсину хореографию в детстве. Талия широковата с возрастом появляется мягкий животик, смешно торчащий вперёд, подбородок маленький, все черты лица какие-то вялые, бесцветные брови и ресницы. «Мам, я в этом свитере...» «Чудненьком бежевом, в точности как моль!» Это Люся на первом курсе уезжает на картошку. И кожа у всех пористая, бледная, слегка сиреневая на веках от близости сосудов. Только у тет Люба не проходила румянец на щеках, как бывает при пороках сердца. Она говорила «Мой митральный цвет!» Прямые русые волосы, без блеска, легкие слабые, никакие бегуди их не брали. Любые кудри развивались в первый же час. Носы обычные, немного опущены вниз... Говорят, отец, принеся из роддома наврожденную дочь, подивился на ее темную головку и носик горбиком. «Прям грузинка у нас? Царица Тамара!» Носик вырос и стал фамильным крючком, волосы посерели, осталось только имя. Громкое, для уверенной черноволосой красавицы, на всю жизнь неподходящее. Мама почему-то именно волосы считала в своей внешности выдающимися и носила косы. Она и конец жизни своей провела за их плетением – Хотя после каждой химии волос все убывало и убывало. Тамаре эти длинные до пояса мелкозаплетенные седые хвосты были почему-то неприятны. Все уговаривало их обрезать, но остригли маму после второй операции, прямо в палате интенсивной терапии, грубо, неумелыми и не любящими руками. Она стала похожа на чужого седого старика, без сережек, без вставной челюсти и без кос. «Что вы, девушка, хотите? Лежать ей долго?» Могут и вши, и всякое разное. Сами бы догадались, до да дома отстригли раньше. Тамара все спрашивала, где косы, и не могла понять, что их выкинули. «Вы такая странная девушка! Чего там хранить-то? Грязные волосы? В помойке все давно!» В группу положили в голубеньком платочке, завязали под подбородком, как мама никогда не носила при жизни, но зато не было видно этой страшной стариковской прически. Тамара училась на втором курсе — От матери была очень далека, и даже не сразу поняла, где опухоль. В животе, в груди.